Фредерик Сулье, Мемуары Дьявола. Том 3. Глава 1. Верные слуги На сей раз Луица оставался без сознания целых 36 дней. Если учесть, что все это время он ничего не ел, то естественно, первое, что он почувствовал, придя в себя, был зверский голод. Барон хотел позвонить, но не смог шевельнуть ни рукой, ни ногой. «Что за черт? запаниковал Луици. «Опять я упал. Но, кажется, я не бросался в окно, как в тот раз. Общий паралич не иначе». Арман вновь попробовал повернуться, но обнаружил, что крепко привязан к кровати. Он тихо позвал, но никто не откликнулся. Только женщина, что сидела в изголовье и увлеченно размачивала приличных размеров бисквит в большом стакане подслащенного вина, лениво обернулась, бросила на больного недовольный взгляд, а затем спокойненько отправила печенье в рот, сделала добрый глоток вина, аккуратно поставила стакан, взяла книгу и принялась читать, повторяя вслух каждую фразу. Арман хотел было как следует протереть себе глаза, дабы убедиться, что действительно проснулся. Но, как говаривала славная женщина, так любившая сладости в купе с вином, привязан он был наглухо. «Пьер, Луи!» — закричал барон. «Луи, Пьер!» В ответ раздался лишь короткий смешок и звон бокала. «Луи, Пьер, Канали, кто-нибудь, эй!» с новой силой завопил Луицы. «Боже, вот малохольный!» — пробормотала женщина. И, ничуть не тревожась, она взяла огромную губку, что плавала в ведре с ледяной водой, и грубо прижала ее к лицу Армана. Этот способ лечения возымел свое действие. Барон решил, что самое время пораскинуть мозгами. «Ну хорошо», — подумал он. «По всей видимости, я был болен и, скорее всего, нервной горячкой. Но, должно быть, я уже здоров, ибо чувствую только некоторую слабость во всем теле». А мыслью вроде бы, достаточно ясно. Я прекрасно помню все, что со мной случилось, и могу пересказать. И, перебирая про себя воспоминания, словно нищий, подсчитывающий на ладони медики, барон громко заговорил. «Да, помню, прекрасно помню. Госпожа де Фонтан — это госпожа де Креманце. Лаура — это госпожа де Луа». «Бедняжка! Она умерла от отчаяния! Я убил ее!» «О, сатана, сатана!» «Ну сколько можно?» — заворчала сиделка. «Опять начинается! Вот одержимый!» Наконец, оторвавшись от книжки, она позвала. «Господин Пьер! Господин Пьер!» Пьер, закутанный в хозяйский халат, появился на пороге, невозмутимо размачивая реймское печенье в добротном шампанском из запасов барона. «Что такое? Что-нибудь случилось, госпожа Умбер?» Заикаясь и пошатываясь, спросил лакей. «Он опять бредит. Нужно кого-нибудь послать за пиявками». Господин Куб говорил, что если опять начнется бред, нужно поставить штук 70 на живот и налепить горчичники на икры и на пятки. «А стоит ли тратиться на пиявок и горчичное семя?» — усомнился Пьер. «У барона, конечно, много звонких монет, и господину Кростенкупу не жалко чужих денег на рецепты для аптекаря». «Здоровье не может стоить слишком дорого, господин Пьер. Это первейшее благо на свете», — наставительно произнесла госпожа Умбер. «Ну и что? Лучше я буду болеть всю жизнь, чем отдавать по тридцать су за каких-то мерзких пиявок». «Да, верно». «Господин Крастенкуб сам составляет счета. Последний раз, когда мы с ним лечили одного одинокого старика, пиявки стоили всего тринадцать за горсть. Правда, покойник был всего-навсего биржевым зайцем, которому только три раза удалось обанкротиться. Но уж ему-то было что намазать на хлеб. Не слишком жирно, господин Пьер. Порой ему и на опохмелку не хватало. Кажется, барон успокоился». Разве нельзя избавить его от кровожадных пиявок? Ну что вы, я же говорю, он бредит. Опять начал свои сказки про прекрасных дам. К тому же ведь уже уплачено. Нельзя же не забрать у фармацевта купленный товар. Знаете, мне вовсе не жалко кошелек барона. Просто мне кажется, нужно пощадить его шкуру. Взгляните на его пузо, оно и так все в дырках, как старая шумовка» будто на него напала пиявочная оспа. Поставьте пиявок в счет, но не ставьте их ему на живот. Что ж, ваше распоряжение будет выполнено в точности, господин Пьер. Вот только как бы господин Куб не раскусил все завтра, ведь он будет искать дырки, он их каждый раз считает. А потому возьмите, пожалуй, сотню пиявок вместо семидесяти, ведь не все они впиваются в тело, как положено. И вы заберете их себе, госпожа Умбер, чтобы они затем пользовали других клиентов? Нет, я отпущу их гулять по улицам с тросточкой в руке. Скажите, госпожа Умбер, меня гложет одна мыслишка. У вас еще и мысли иногда бывают. Вы так много занимались больными. Вы когда-нибудь видели, как эти гады занимаются любовью? Замолчите, грязное животное. Тоном возмущенной недотроги воскликнула госпожа Умбер. «Идите, делайте, что вам велят, и заодно пришлите мне стаканчик винца и печенья, а то у меня пупок уже к позвоночнику прилип. Может, шампанского?» «Благодарю, но я терпеть не могу пену, у меня от нее в животе бурчит. Пришлите то же, что и раньше. Бордо?» «Да, Бордо. У вас, однако, забавный вкус». Право, это вино для несмышленных птенчиков, только сон нагоняет. Кстати, не забудьте о кофе, а то действительно что-то я такая вся сонливая. Ну что ж, прекрасно, сейчас я сам все принесу. Вот только отправлю Луи к фармацевту. Это кучер-то? дон пади еще не проспался. Ну и прекрасно, вот в таком-то виде он и нужен. Никто не правит лошадьми лучше, чем он в мертвецки пьяном состоянии а уж немножко венца вовсе не помешает ему дойти куда надо пешочком. Я смотрю, вино и вам не во вред. Что-то вы так разлюбезничались. Я? Неужели я выпил лишнего? Вовсе нет, но ваши глаза блестят, как распахнутые настиж окошки в ночи. А это чтобы лучше вас видеть, госпожа Умбер, Пробасил лакей, приближаясь к сиделке, которая, вопреки обыкновению, вовсе не походила на старую коргу. Этакая аппетитная и весьма дородная пышечка от силы 30 лет слишком хороша для господина Пьера. «Э, э, господин Пьер, вы слегка расчувствовались от венца? Ах, вам бы хоть капельку моих чувств! А что скажет господин Умбер? А это еще кто такой? Неужели он существует? Вы уж извините великодушно, но да, существует». «А где, как вы думаете, я взяла это имя, Умбер? В справочнике вычитала? Или, может быть, откопала в корзине старьевщика?» «Не сердитесь, прошу вас, ведь на этом свете далеко не все женщины замужем». «Возможно, но я вовсе не из их категории, понимаете, господин Пьер?» «А, какая разница! Разве господин Умбер может нам сейчас помешать?» И Пьер вплотную придвинулся к сиделке. «Ну вот что!» отправляйтесь к в аптеку, кабелина неумытый, и не вздумайте обхаживать меня потом таким манером, а то я прилеплю парочку самых злых пиявочек прямо на кончик вашего красного носа. Они от этого только подобреют, да и вы тоже. Не говорите глупостей, я предпочитаю их делать». Здесь Луицы не удержался от раздраженного возгласа, ну и про хвост. Любвеобильный ухажер, Вдруг застыл с задаченным видом и только через несколько секунд заржал, приговаривая «Ну и дурак же я, совсем забыл, что он чокнутый». «Зато у него гораздо больше здравого смысла, чем у вас», — воспользовалась моментом сиделка. «Слышите, полночь пробила. Скоро фармацевт закроет аптеку. И где тогда наши пиявки?» «Бегу. Одна нога здесь, другая там. Но я вернусь», — ответил Пьер и он вышел, послав госпоже Умбер нежный воздушный поцелуй. «Ну и ну», — профырчала сиделка, — «уж если бы я и захотела, любовничка, то выбрала бы порасторопнее, чем этот красномордый пузан». Это рассуждение ничуть не помешало госпоже Умбер прибрать столик, стоявший у постели больного, и придвинуть к нему поближе два удобных кресла она явно рассчитывала провести еще какое-то время в обществе галантного лакея. Пусть не удивляется читатель молчанию Луицы в течение почти всей этой беседы, ведь не впервые он оказался в подобной ситуации, когда позади у него был временной разрыв безо всяких воспоминаний. Влажная губка, леденившая ему лоб, и предстоявшая пытка семью десятками пиявок однозначно предупредили барона, что не стоит громко возмущаться и орать. В этом случае обращаться с ним уж точно будут как с сумасшедшим. Кроме того, он понимал, что, будучи в неведении относительно событий после предыдущей встречи с дьяволом, он может ляпнуть какую-нибудь глупость, и тогда его заслуженно сочтут безумным. Поэтому он предпочел хранить молчание и, прислушиваясь и размышляя, искал выхода из затруднительного положения, в котором нежданно-негаданно оказался. Удобный момент настал, по его мнению, когда он остался наедине с госпожой Умбер, и дабы доказать ей, что он в полном здравии, вежливо произнес. «Госпожа Умбер, прошу вас, дайте водички». «Боже, бочка ненасытная, а не человек!» взорвалась сиделка, и пяти минут не прошло, как я давала вам пить. «Простите, госпожа Умбер». Заискивающий продолжал Луицы. «Но прошло намного больше пяти минут. Вот уже добрых полчаса я слушаю, как вы болтаете с Пьером». «Ну и ну», — госпожа Умбер подняла повыше свечу, чтобы получше рассмотреть барона. «Вот это да! Так говорит, что можно подумать, будто он в своем уме». «Со мной все в порядке, госпожа Умбер. Я могу это доказать. Будьте добры, развяжите мне одну руку», Я попью сам без вашей помощи. Ну да, как же, опять та же песня. Я вас давичи, пожалела, и что же вышло? Лекарство полетело мне в нос, а кроме того, вы помяли мой чепчик за 16 франков. Совсем навехонький, в позапрошлом году купленный. Так что вот, пейте и молчок. Клянусь вам, госпожа Умбер, клянусь, не сдавался Луицы. Я не сделаю вам ничего плохого, уверяю вас, я в своем уме. «Прекрасно, прекрасно. Тогда пейте и спать». «Что случилось?» В комнату вошел Пьер с двумя бутылками под мышкой, в одной руке он нес полную сладостей салатницу, в другой тарелку с печеньем. «Ничего», — обернулась госпожа Умбер, в этот момент подносившая Луице чашку с целебным отваром. «Опять у него одно из его просветлений, просит развязать». «Не вздумайте», — воскликнул Пьер. «Вы что, не помните, каких трудов нам стоило не так давно уложить его обратно в постель? Лично я отведал целую дюжину хороших пинков». «Ты получишь еще больше, халуй», — разъярился Луицы. «Дай мне только встать на ноги». Лакей встал в ногах у хозяина. По-прежнему держа бутылки под мышкой, а салатницу и тарелку в руках, он в упор взглянул на барона, и скорчив трезвую, но оттого еще более мерзкую рожу, изысканным тоном ответил, «Неплохие чаевые, премного вам благодарен, господин барон». «Ах ты мразь!» Луица рассвирепел и с неимоверным усилием попытался вырваться из пут. В рывке он нечаянно толкнул плечом чашку, которую протягивала ему госпожа Умбер, и перевернул ее. Сиделка гневно закричала, «Вы что, Пьер, взбесились? Разве можно так дразнить слабоумного?» Это последняя чашка отвара. Я берегла ее, чтобы ему хватило на всю ночь. А теперь мне придется опять готовить снадобье, если только он не обойдется». «Ба, конечно, черт его раздери, перебьется», — откликнулся Пьер. «Вам легко говорить, а он будет вопить ночь напролет, что хочет пить, и я не смогу поспать ни минутки. В конце концов, это не займет много времени, чайник уже на огне». Сейчас я брошу туда целебные травы, и все будет готово». «Один момент», — прервал ее Пьер. «Нам самим нужна горячая вода, чтобы растопить вот этот кусочек сахара». «Зачем?» «Затем, что кроме бордо я принес заветную бутылочку коньяка. Сейчас мы быстренько сварганем в салатницу огненный коктейльчик, а затем выпьем его без особых церемоний». «С ума сойти! Вы пристрастились к горячему пуншу?» «Это пагубная привычка. Он сожжет вашу душу и тело. Вы мигом сгорите, словно сток сена». «А я и так уже весь горю», — лакей адресовал госпоже Умбер, вызывающую улыбку. «Опять вы за свои глупости?» — жеманно отозвалась сиделка. «Ну что вы, я ничего такого не имею в виду. Смотрите, каким красивым синим пламенем горит наш пунш», — лукаво усмехнулся Пьер. «И правда». «Только вы прямо позеленели при таком свете, ну точно покойник!» И вдруг госпожа Умбер громко вскрикнула и продолжила уже с неподдельным испугом. «Господи, ну и балбес же вы, Пьер! Прекратите немедленно свои штучки! Мне страшно, ну в самом-то деле!» Лакей же только вошел во вкус, и, задув предварительно все свечи, встал позади пламени Пунша. Его лицо, освещенное зловещим огнем, Приобрело зеленоватый оттенок. К тому же, ради большего впечатления от своего действа, он скорчил такую мерзкую и страшную рожу, что тут испугался бы кто угодно. Он хрипло и протяжно зарычал. Объятая ужасом, госпожа Умбер завизжала: Ну, хватит, Пьер, хватит! Зажгите свечи! ау-! завыл Лакей загробным голосом. Ну страшно же, Пьер! завопила сиделка. Ну сколько можно? «Хватит дурака валять!» Ау у Еще более замогильным тоном взвыл лакей. «Ну вот что! Прекратите немедленно, или я сейчас позову на помощь!» Госпожа Умбер и в самом деле дрожавшая от страха направилась к двери. «Вы отсюда не выйдете никогда!» Зловещим голосом продолжал Пьер. «Я пришел из преисподней, чтобы забрать с собой тебя и твоего болезного барона!» «Да замолчите же, Пьер!» «Я не Пьер, я дьявол!» «Сатана, это ты?» – закричал Луицы. Его расшатанное долгой болезнью сознание легко поддалось впечатлению от разыгравшейся сцены, в которой лично для него не было ничего сверхъестественного. Услышав его слова, лакеи и Сиделка завопили и бросились друг к другу, а Луици, продолжая бредить, все кричал. «Сатана! Явись, Сатана! Я зову тебя!» «Ну вот что вы наделали!» — дрожащим голосом запричитала госпожа Умбер. «Добрую неделю у него не было таких галлюцинаций. Он опять зовет дьявола, будто бешеные псы его искусали». «Однако было бы весьма забавно», — сказал Пьер, тщетно стараясь принять невозмутимый вид. «Забавно было бы посмотреть на дьявола, если бы только он и в самом деле вздумал явиться». «Тьфу!» «Хватит, Пьер!» – госпожа Умбер рассердилась уже не на шутку. «Или я в самом деле позову на помощь!» Она зажгла свечи, в то время как Пьер, нервно посмеиваясь, разливал готовый пунш. «Держите!» – лакей протянул рюмку сиделке. «Пейте!» – это лучшее лекарство против самого страшного ужаса. «Да и вам не мешало бы подлечиться, господин Пьер!» «Что-то вы слегка побледнели!» «Налейте-ка мне еще полрюмочки!» а то, когда он заорал, призывая нечистого, я так испугалась, что до сих пор поджилочки трясутся». С этими словами она села за стол. Пьер расположился рядышком и, не забывая наполнять ее рюмку, продолжал. «Однако вы не первый раз услышали сейчас, как барон призывает дьявола. Конечно, нет, черт бы его забрал совсем», сказала госпожа Умбер, маленькими глоточками отхлебывая пунш. В начале болезни он только это и делал. Непрошенная галлюцинация, захватившая разум барона, рассеялась при виде неподдельного испуга лакея и сиделки. Справедливо полагая, что может добиться от них послабления только путем взвешенного поведения, Луица ушел в себя, решив спокойно слушать их беседу, чтобы они там не выдумывали. К тому же он надеялся почерпнуть из их болтовни что-нибудь полезное для себя. «Однако, что за дурная блажь?» – воскликнул Пьер. «Воображает, что сам дьявол у него в услужении. Бывает и хуже. Каких только чудаков не носит эта земля. Как-то почти целый год я работала у одной девицы из Гаскони, так вот она была в совершенном убеждении, что родила ребенка в подземелье, в которое ее заточили на целых семь лет». Несмотря на свое твердое решение помалкивать, Луицы, до крайности изумленной этой новостью, не смог удержаться от восклицания. «Генриетта Буре!» Сиделка резко подалась назад, и удивленный Пьер спросил ее, «Что с вами?» «Но ее звали именно так», — ответила сиделка. «Откуда ваш хозяин ее знает?» «А что тут такого? Он тоже родом из Гаскони, так что вполне мог быть знаком с ней. Пусть себе пятюкает под нос» не обращайте внимания, лучше расскажите ко мне эту историю. Я знаю только, что она прибыла в сопровождении одного из членов ее семьи. Впрочем, она была ко мне очень добра, только и делала, что с утра до вечера рассказывала мне о себе и своих переживаниях. То, что услышал Луицы, повергло его в самый настоящий ужас. Он вдруг понял, как просто с помощью обвинений в безумии спрятать в воду концы многих преступлений. А ведь он сам тоже считается душевно больным, и вокруг него наверняка хватает людей, которым выгодно поддерживать этот миф. Он только что вырвался из царства бреда. За время болезни он мог такое рассказать о приключениях госпожи Дюберг и госпожи де Фонтан. Если хоть какой-то слушок достиг их ушей, то нет никаких сомнений, что они больше кого бы то ни было должны настаивать на его невменяемости. Луицы подумал также, что теперь они нуждаются не только в этом, и никто не поручится, что они не испробуют всех средств для уничтожения человека, так много знавшего об их подлостях. Молчание, наступившее после слов госпожи Умбер, позволило Луицы некоторое время поразмышлять. Тишина прерывалась только хрустом поглощаемого печенья и бульканем подливаемого пунша. «И все-таки, — заговорил Пьер, — странно, что человек спятил вот так вдруг, безо всякого предупреждения. Неужели раньше с ним ничего подобного не случалось?» «Да нет, вроде, — Пьер засомневался. Впрочем, я работал у него всего пару недель до того, как он заболел. В общем, барон как барон!» если только не считать, что иногда он запирался в своей комнате и разговаривал сам с собой. «И это вам ни о чем не говорило?» – удивилась госпожа Умбер. «Нет, честное слово», – ответил Лакей. «Совсем недавно я был в услужении у одного депутата, который целыми днями репетировал речи, стоя на трибуне, перед огромным зеркалом в собственной гостиной. Все это он приказал соорудить специально для упражнений в красноречии. «Да уж, большая голова», — засмеялась сиделка. «Как раз наоборот», — возразил лакей. «Это адвокат с превосходной репутацией, а у них считается, чем меньше башка, тем острее ум. Все равно это выглядит глупо. Человек перед зеркалом припирается сам с собой». Луицы, почувствовав, что разговор уходит в сторону от его персоны, решил повернуть внимание болтунов на себя и попросил пить. «Что-то сегодня жажда на него напала», — раздраженно воскликнула госпожа Умбер. «А ведь ваш целебный отвар, который вы ему давали, мог бы прекрасно его освежить, но он пролился на простыни». «Ах да, правда, я и забыла приготовить другой, а теперь воды в чайнике не осталось и нужно разжигать огонь». «Не беспокойтесь, госпожа Умбер, сейчас я все устрою. Где его травы? Вон там, слева на камине?» рядом с маленьким серебряным колокольчиком такой забавной формы. Луице резко приподнялся и увидел свой талисман. Сначала он испытал чувство глубокого удовлетворения, но, поразмыслив о том, до чего его довели доверительные откровения дьявола, решил больше ни в коем случае не дотрагиваться до магического колокольчика. Меж тем, пока Пьер готовил снадобье, а госпожа Умбер продолжала дегустировать горячий пунш, вошел кучер с чашкой, полной пиявок, в одной руке и с огромным пакетом горчичного порошка в другой. Его ноша, больше чем какие-либо здравые мысли, убедила Луица в пользе сна. Он содрогнулся, представив, как применяют эти лекарства, а потому притворился спящим, дабы его преданным слугам не пришла идея прийти ему на помощь а для полноты картины он даже слегка всхрапнул. «Ты гляди!» — обернулся к больному Пьер. «Накажи меня, Бог, если он не хрипит!» «Похоже!» — подтвердил кучер, подойдя к кровати. «Быть того не может!» — сказала госпожа Умбер, с трудом приподнимаясь из кресла. Ничего удивительного! Пьер также не без определенных усилий приблизился к Луице, чтобы получше его рассмотреть. Вот уже добрую неделю он водит нас за нос. Пощупайте-ка, как там у него пульс. Госпожа Умбер встала, но горячий пунш подействовал на нее гораздо сильнее, чем она думала. А потому, шаткой походкой, подойдя к больному, она стала искать пульс не на той стороне руки. Не чувствуя биения артерии, она с ученым видом сказала «Все, конец». «Покойся с миром», — Пьер накрыл лицо покойника простыней. «Теперь и мне будет, что намазать на хлеб». «Из бездны!» — прогнусавил в ответ ему кучер. «А то лошади пожрали весь овес и сено». «Один момент!» — воскликнула госпожа Умбер. «Только не прикасайтесь к вещам, с меня могут спросить. Вот наличные — другое дело». «А у него и не было наличных», — заявил Пьер. ты это откуда знаешь?» — хитро сощурился Луи. Что, шарил по ящикам в секретере? Говорю тебе, здесь ничего нет. Что ж, прекрасно-прекрасно. Пересчитай денежки как следует. Насладись ими в последний раз. Полицейские ищеки все равно их найдут. Отдавай немедленно мою долю, или я пойду в участок и все расскажу. Ну-ну, иди доноси. «А я спрошу заодно у фараонов, могут ли лошади за шесть недель сожрать шесть полных охапок сена и двадцать мешков овса?» «Пьер прав», — сказала госпожа Умбер. «Он не вмешивается в ваши аферы на конюшне, а вы, Луи, не должны совать свой нос в домашние дела». «Э, так вы заодно? Сколько он вам дал, чтобы вы встали на его сторону?» «Нисколько, ясно?» Я честная женщина и никогда не брала ничего сверх того, что больные сами считали нужным вручить мне. Господин Пьер может засвидетельствовать. Покойный барон только что подарил мне полдюжины серебряных столовых приборов в знак благодарности за заботу. — Это где-нибудь записано? — Нет, ведь он привязан наглухо. — Ну что ж, — продолжал кучер, — тогда боюсь, что если вам захочется отобедать, Пользуясь этими приборами, то вы рискуете хлебать супчик без ложек голыми руками. Однако он прав, вздохнул Пьер. Обидно до слез, что никому вовремя не пришла идея подсунуть больному текст завещания. Думаю, он назначил бы пожизненную ренту каждому из нас. Возможно, продолжал Луи, ведь он между нами был малость глуповат. Но что сделано, то сделано. Забудем об этом. «Давайте попытаемся придумать что-нибудь. Думаю, нам удастся договориться, ведь мы порядочные люди». «Хорошо», — согласился Пьер. «Присаживайтесь, господа, только говорите потише. Нам совсем не нужно, чтобы Грум что-нибудь услышал. Ерунда. Он дрыхнет на канапе в гостиной, и даже если проснется, то не сможет нам помешать. Уж не знаю, доберется ли он до собственной постели». И все-таки закрой двойные двери, да поплотнее, и тогда начнем наш совет. Луица услышал скрип стульев, трое почтенных собеседников рассаживались вокруг стола, а чоканье рюмки дало ему понять, что дегустация огненного пунша продолжилась. «Итак», — начал Луи, — «скажи прямо, Пьер, сколько ты нашел в секретаре?» «Десять тысяч франков», — ответил лакей, — «и не сантимом больше». «Слово чести, слово чести. А ты? Сколько ты взял на сено и овёз? 1122 сто двадцать два франка. Хм, маловато что-то», — засомневалась госпожа Умбер. «Сударыня», — возмутился кучер, — «каждый вносит сколько может». «Право, господа», — продолжала госпожа Умбер, — «от богача с миллионом состоянием вы получили просто мизерное наследство». «Правильно сказано, как это не грустно», — вздохнул Луи. «Вот если бы у нас было завещание, как бы нам его сделать?» «Я плохо умею писать», — сказал Пьер. «К тому же у покойного был не почерк, а какие-то дурацкие каракули». «Может быть, где-нибудь есть образец?» — задумалась госпожа Умбер. «Не знаю», — ответил Лакей. «Я видел его почерк, только если он просил отнести кому-нибудь записку». Луи выругался и стукнул кулаком по столу. «Как же счастливо образованные люди, черт бы их побрал! Подумать только, эти оборванцы, мои родители, не взяли на себя труд обучить меня грамоте, и только поэтому я могу потерять теперь целое состояние!» Несмотря на весь ужас, охвативший Луицы, который слушал этот разговор, мысль о завещании дала ему какую-то смутную надежду. В тот момент, когда Луи еще раз силой треснул, По ни в чем не повинному столу он оспустил продолжительный вздох. Трое заговорщиков испуганно обернулись и внимательно прислушались. «Луи, Пьер», — тихо прошептал барон, — «собеседники оторопели». Так он еще жив. Пьер, как наиболее твердо державшийся на ногах, подошел к Луице и стянул простыню с его лица. «А, это ты, мой славный Пьер», — простонал Луицы, как бы только-только приходя в себя. «Где я? Что со мной случилось?» «Вот террас», — пробормотала госпожа Умбер. «Можно подумать, что его соображаловка в полном порядке». «Кто эта женщина?» — спросил барон, обращаясь к Пьеру. «Я ваша сиделка», — поклонилась ему госпожа Умбер. «И как долго я болел?» Слуги переглянулись. Полной уверенности, что хозяин окончательно пришел в себя, у них не было. Тем не менее Луи ответил. «Вот уже шесть недель, как вы в постели. И все это время вы ухаживали за мной, друзья мои?» «Да, это так», — сказал Пьер. «Мы, можно сказать, не смыкая глаз, сидели над вами ночами напролет». «Я вас отблагодарю, друзья мои, за все ваши заботы», — тихо продолжал Луицы. «Вот только встану на ноги. Или умру, уж очень я паршиво себя чувствую». Я сгонял туда Вича за свеженькими пиявками, засуетился Луи. Не желаете ли, может, они вам помогут? Навряд ли встрепенулся луицы прежде всего я хотел бы черкнуть пару слов своему нотариусу. Слуги обменялись многозначительными взглядами. Я не боюсь смерти, заверил их Луицы, но ведь никто не знает, что его ждет впереди, а потому необходимо навести хоть какой-то порядок в делах и я вас не забуду, дети мои, не забуду ни в коем случае. Несмотря на незамысловатость, хитрость Луицы удалась вполне. Она напрямую била по алчности, а ведь нужно признать, что ради удовлетворения этой страсти люди, действуя по собственному почину, способны изобрести самые хитроумные способы, но в то же время попадаются в очевиднейшие ловушки. Впрочем, тоже относится и к другим ненасытным порокам, как физическим, так и нравственным. Желание барона уловили на лету. Но пока Луи искал чернила и бумагу, Пьер и госпожа Умбер о чем-то приглушенно шушукались. Заметив это, Луица снова забеспокоился. В самом деле, ведь после того, как он доверит нотариусу свое завещание, мерзавцы, убежденные в выгодности для себя его посмертной воли, вполне могут попытаться ускорить благоприятный исход. И он замер, напряженно раздумывая над тем, как избежать новой опасности. «Что-то господин барон не торопится писать», проворчал Луи, подозрительно взглянув на Луицы. «Ну и болван же ты!» — возмутился Пьер. «Как же ему писать? Со связанными руками?» И Пьер немедленно подошел к постели больного, сдвинул одеяло и развязал узлы. Луици с какой-то детской радостью приподнял руки, но радость его быстро угасла, ибо он заметил их страшную худобу. Больной, который день за днем наблюдает в зеркале, как чахнут от свирепого недуга его лицо и тело, с трудом отдает себе отчет о постепенном увядании своих черт. Но тот, кто видит себя после долгого перерыва, внезапно открывая, до чего он дошел, часто испытывает ужас, порой еще более роковой, чем сама болезнь. Именно это произошло и с Луици. Рассмотрев свои руки, он испуганно закричал. «Зеркало! Дайте мне зеркало!» Раболепная угодливость, сменившая совсем недавно подлое безразличие, не позволила слугам что-либо возразить на это требование. Госпожа Умбер нашла зеркало и села рядом с бароном, предоставив ему возможность как следует рассмотреть свое отражение. Мертвенно-бледное заросшее лицо, спутанные волосы, дикие, воспаленные от жара глаза, побелевшие губы, заострившийся нос. Какое-то время Луица молча созерцал сей портрет, не в силах произнести ни слова. Так называемая сила духа, которой наш герой, по его мнению, обладал в избытке, вдруг покинула его, и он завыл самым жалобным образом — «О, Боже, Боже, как же так?» Затем, оттолкнув зеркало, барона прокинулся навзничь в полном упадке сил и в самом неподдельном отчаянии. Он горько плакал, не стыдясь жадно любопытных глаз прислуги, ибо в эту минуту его гордость, причина отваги большинства мужчин, безоговорочно капитулировала перед малодушием. Верные слуги Луицы, казалось, всерьез встревожились из-за его приступа слабости, ибо госпожа Умбер проворковала наисладчайшим голосом. «Господин барон, вы уже не желаете черкнуть пару слов нотариусу?» «Неужели я так плох?» Луице взглянул на сиделку расширенными от страха глазами. «Да нет же, сударь, ну что вы в самом деле? Просто никогда не помешает принять меры предосторожности. Лучше уж умереть, уладив заранее все отношения с людьми и богом». «С Богом?» — Луица снова разрыдался. «Примириться с Богом?» «Никогда, никогда! Я во власти ада и...» «Будь я проклят!» — выругался Пьер. «Снова здорово! Видать, мы рано обрадовались. Давайте опять его привяжем, да покрепче!» «Ой, не надо, не надо!» — законючил Луица в самой настоящей истерике. «Не привязывайте меня, прошу вас! Я больше ничего не буду говорить!» «Я буду молчать, только не привязывайте. Дайте я напишу письмо». Последняя просьба была, конечно, услышана, и Луицы взял протянутое ему перо. Но бумага расплывалась в его глазах, а рука, казалось, забыла, как надо выводить буквы. С большим трудом Луице удалось черкнуть несколько слов, после чего, совершенно обессиленный, он упал на постель. «Пошевеливайся, Луи», — тихо приказал Пьер. «Похоже, у нас совсем мало времени». Кучер-стремглав выскочил из комнаты, сильно хлопнув дверью. «Не оставляйте меня одного», — дрожащим голосом попросил Луицы. «Не оставляйте меня одного». Пьер и госпожа Умбер, заботливо поправив подушку и постаравшись расположить Луицы как можно удобнее, уселись рядом с больным. Они не спускали с него глаз, ловя малейшие движения своего подопечного. Еще пока барон писал, Пьер навел в комнате порядок, и когда Луица оглянулся вокруг, не осталось ни одного, даже самого незначительного следа ночной попойки, свидетелем которой он был. Его разум, ослабленный болезнью и сильным шоком от грязного и бесконечного спектакля, с трудом справлялся с обрывками воспоминаний. Вскоре он уже засомневался, Может, все ему только привиделось в бреду? Несколько успокоившись, он впал в лихорадочную полудрему. Ему грезились то его разграбленный дом, то своры огромных голодных пиявок, бросавшихся на него со всех сторон. Наконец, усталость сделала свое дело. Он заснул глубоким сном и проснулся только на утро, когда день уже разгорался вовсю. Разбудил Луицы звонок у дверей его апартаментов. Кто-то дергал за шнур изо всех сил. Тут же появился Пьер, нервно шепнув госпоже Умбер, «Это нотариус». Секундой позже вошел Луи, и сиделка тихо ответила на их безмолвный вопрос. Он спит. Барон решил воспользоваться заблуждением слуг, чтобы увериться в истинности всего происшедшего этой ночью и навострил уши. «Долго же ты ездил», — раздраженно сказал Пьер Кучеру. «Да, я не нашел нотариуса у него дома». Мне сказали, что он отправился на концерт в Сен-Жерменское предместье, и пришлось мне мчаться с бульваров на Вавилонскую улицу. Там я попросил вызвать его, но выездной лакей заявил мне, что в гостинах его нет, и я собирался уже возвращаться, как один кучер мой приятель помог. Он сказал, что видел, как уезжала карета этого проклятого нотариуса, и даже слышал, что тот приказывал отвезти его на Королевскую площадь, где один из его клиентов устроил роскошный бар. Я прискакал туда, но никак не мог дождаться его. Вчетвером или в пятером они резались в окорте. Пришлось проторчать там еще целых полтора часа. Должно быть, партия была уж очень азартной. Наконец, я поймал его на выходе. И вот он здесь, весь как был, в шелковых чулках и цилиндре. «Это все, конечно, хорошо», — заметил Пьер. «Лишь бы барон не впал опять в беспамятство. Вот все, что нам сейчас нужно». «Он ничего не заподозрил?» «Спросил Луи». «Нет», — ответил Пьер. «Он думает, что мы не отходили от него ни на шаг». В эту минуту в гостиной послышались голоса, и в гостиную вошли доктор Куб и нотариус Башелен. «Я со всей ответственностью утверждаю», — говорил доктор категоричным тоном, «что это исключено». «Болваны-слуги приняли спокойную фазу психоза за возвращение рассудка. Здесь мы имеем дело с острым и прогрессирующим воспалением головного мозга. Так что, поверьте моему опыту, до выздоровления еще очень и очень далеко». «Какого дьявола?» – мрачно проворчал нотариус. «Какого дьявола тогда меня побеспокоили, подняли в такой час? Я полночи корпел над делами клиентов». «И, уверяю вас, мало приятного подниматься ни свет ни заря». «Конечно, вы абсолютно правы», — продолжал врач. «Но все же ваш визит по-своему совершенно бесполезен». «Очень жаль», — вздохнул нотариус. «Однако давайте посмотрим, как чувствует себя наш дорогой барон». Они приблизились к постели больного, и Луица открыл глаза, чтобы рассмотреть врачевателя, которому доверили заботу о его здоровье. Перед ним стоял человек очень высокого роста, с совершенно лысым черепом, хотя совсем еще не старый. В одежде его чувствовался особенный изыск, а в манерах некоторая театральность. Он пристально всматривался в лицо Луицы, слегка хмуре брови. Наконец доктор уставил на больного палец и глубокомысленно изрек. «Смотрите, скулы резко выдаются, лицо багрового цвета, опухшее». Глаза покраснели и блестят от возбуждения, глазное яблоко беспрерывно вращается, дыхание неровное, прерывистое, кожа шелушится, все признаки на лицо болезни в самом разгаре. Позвольте, скромно вставил Луицы, мне кажется, вы ошибаетесь. Вот, видите, широко улыбнулся господин Куб. Явный бред, он говорит, что я ошибаюсь. Уверяю вас, доктор, продолжал Луицы, я в полном порядке, и лучшим доказательством нормального самочувствия будут следующие доводы, побудившие меня обратиться к нотариусу». И барон рассказал врачу все, и каким образом ухаживали за ним его верные слуги, и какие планы они строили на случай его смерти. «Господи боже ты мой!» — вскричала госпожа Умбер. вот дает! Да у него, похоже, совсем мозги расплавились!» Я всю ночь тихонечко просидела с ним одна. Разве что мне пришлось разбудить Луи, он спал в прихожей. «Убедиться в нашей порядочности очень просто», заявил Пьер, побагровевший от благородного гнева. «Достаточно посмотреть, все ли на месте в секретерии шкафах». «Хорошо, хорошо», успокоил их господин Куб. «У вас нет никакой нужды защищаться. И так очевидно, что у барона не все дома». Сам ты дурак, не выдержал луицы, стремительно приподнявшись на своем ложе. Как вы его отвязали? испугался доктор, увидев это невольное движение. Само собой. А как бы еще он писал своему нотариусу, мигом нашлась госпожа Умбер. Ну так привяжите его обратно и немедленно, приказал доктор. Вы не посмеете, мерзавцы! с нарастающей яростью закричал луицы. Торопитесь же. «Не обращайте внимания на его безумные вопли!» «Что происходит? Что случилось?» Забормотал внезапно разбуженный шумом нотариус. Утомленный бурными делами прошедшей ночи, он мирно проспал в мягком кресле весь рассказ Луицы. «Видит Бог», — ответил ему врач. «Горячка одолевает его сильнее прежнего». «Господин Башелен!» — крикнул Луицы. «Помогите же! Это умышленное убийство!» «Вот, смотрите», — сказал господин Кростенкуб. «Классическая картина полного психоза». «Я требую другого врача», — продолжал Луицы. «А этого шарлатана я и знать не знаю. Грязный интриган. Господин Башелен, я в руках негодяев, которые хотят нажиться на моей смерти». «Крепче, крепче привязывайте», — командовал доктор, в то время как Луици сопротивлялся как только мог. Наконец, последние силы оставили барона. Хрипя от гнева, он уронил голову на подушку, совершенно ослабев и задыхаясь. «Бедняга!» — проговорил нотариус, с сожалением глядя на Луицы. «Что делает болезнь? А ведь совсем недавно он выглядел молодцом. Какое прекрасное наследство получит креманце! «Ни за что!» — крикнул Луицы. «Никогда семейство, к которому принадлежит эта гадина, госпожа де Фонтан, не получит моего состояния!» «Ну вот, тронулся окончательно», — удовлетворенно произнес доктор. «Вам лучше удалиться, сударь. Упоминание о завещании только вредит ему». Нотариус, с жалостью посмотрев на несчастного, вышел и унес с собой его последнюю надежду. Доктор проводил нотариуса взглядом и тут же обернулся к госпоже Умбер. Нус, а какое действие оказали на больного этой ночью пиявки и горчичники? Я их не ставила, ведь ночь прошла очень спокойно. Хм, крайне сомнительно, никогда еще его пульс так сильно не бился. Немедленно поставьте и никак не меньше сотни. Хорошо будет сделано, господин доктор, поклонилась госпожа Умбер. Вечерком я загляну еще, уже в дверях добавил доктор. Посмотрим, как пойдут дела. Как только он исчез, слуги молча переглянулись, как бы спрашивая друг друга, что делать дальше, и по знаку Пьера все вышли, оставив сраженного барона наедине с его мыслями. И так он оказался в руках невежественного врачевателя, который обязательно доконает его своими назначениями, и во власти слуг, чьи преступные планы безуспешно пытался разоблачить. Теперь, конечно, они заинтересованы в его гибели, дабы избежать сурового наказания. Луицы чувствовал, что обречен. У него не было никакой возможности уведомить друзей. К тому же, мог ли он назвать кого-нибудь своим другом? Его участь без всякого сомнения предрешена. Лакей, кучер и сиделка совещаются в прихожей, как бы поаккуратнее добить его, ибо теперь это стало для них первейшей необходимостью. Что будет? Что делать? к кому обратиться за помощью? К дьяволу? Луица еще притила мысль о новой встрече со слугой из преисподней. Разве не он всему виною? Разве не лукавый вверг барона в эту ужасную переделку? И вполне возможно, он выручит его и теперь только для того, чтобы окунуть с головой в еще более мерзкую кашу. И все-таки сатана его единственный шанс. Помощи от людей не приходилось ждать никакой. И потому Луицы позвал нечистого. Но тот не явился, и барон был вынужден признать, что лишён и этой надежды. В самом деле, его могущественный колокольчик недосягаем, а иного средства заставить повиноваться своего потустороннего раба, так же, как и холопов, сделанных из плоти, у него не было. В отчаянии Луицы не видел иного выхода, как получить помощь от беса. А теперь, когда этот путь к спасению оказался недостижимым, барон ни о чем другом и думать не мог. Он горько укорял себя, что не воспользовался теми моментами, когда слуги еще подчинялись, и не завладел драгоценным талисманом. В яростном иступлении он закричал. «О, я отдал бы десять лет жизни, лишь бы колокольчик оказался у меня в руках». Правда? Дьявол тут же появился рядом с его кроватью. А, сатана, друг, выручай, освободи. И ты отдашь мне десять лет? Тебе мало того, что ты уже отнял у меня? Мало, ты же столько глупостей понадеял. Это ты без меня попутал, повинуясь твоим желаниям, и прячь от меня истину, не говоря тебе ничего, кроме истины. Барон, уясни себе, наконец, одну вещь. «Тот, кто создал этот мир, — искусный творец. Если он дал людям веки, то для того, чтобы яркий свет солнца не слепил их. А если он наделил их невежеством, страхом и легковерностью, так затем, чтобы они не сошли с ума и не стали идиотами от ошеломляющего света истины. Если все так, как ты говоришь, то мне не стоит тебя ни о чем спрашивать. Твое дело». Могу я найти выход из этого дурацкого положения? Можешь. Хорошо, дай мне только мой колокольчик. Ну уж нет, сто тысяч чертей. Как-нибудь в другой раз. А сейчас я волен поступать, как мне вздумается. Почему ты тогда появился? Только потому, что ты предложил мне выгодную сделку. Это грабеж. Тебе виднее. «Десять лет жизни», — простонал Луицы. «Ни за что». «А зачем они тебе? Что они тебе дадут? Почему ты так дорожишь своим никчемным существованием?» «Именно потому, что пока они ничего толком мне не дали, я хотел бы с умом провести остаток жизни». «Что ж», — удовлетворенно хмыкнул дьявол, «в обмен на эти слова я дам тебе один совет. Ты высказал сейчас одну из самых неприложных истин. Человек так цепляется за свою жизнь», только потому, что находил ей не самое лучшее или же скучное применение. Он непременно верит, что завтрашний день принесет ему то, что ускользнуло накануне, и все время гонится за тем, что уже осталось позади. «Ты не изменился, мэтр Сатана, по-прежнему читаешь морали. Так что же за совет ты хотел мне дать?» «Женись», — ответил дьявол, — «мне жениться?» «Да-да, мой господин. Если бы ты не был сейчас один, ничего бы страшного с тобой не произошло. Ты приготовил мне еще один капкан, не иначе. Я предлагаю тебе сделку, не больше того. Обещай жениться, и я вытяну тебя из этой мерзкой постели, больше ничего от тебя не требуя». «На ком?» «Боюсь, твой выбор приведет меня к жалкому прозебанию. Ты выберешь сам». «Я не стану вмешиваться ни в коем случае. Ты знаешь, не умею я выбирать. Честное сатанинское, я не совсем все взвесил, но обычно мне везет. Ты пустой, слабый, но богатый, так что запросто попадешь в объятия интриганки. И какой срок ты мне даешь? Полгода. А если через полгода я так никого и не выберу, тогда я заберу у тебя 10 лет». «Но если я женюсь, тебе-то какая от этого выгода?» «Я покупаю себе свободу», — засмеялся дьявол. «Жена найдет тебе столько дел, что у тебя больше не будет охоты заниматься мной. Ты спесив и, найдя ее весьма хорошенькой, будешь ревновать. Огромная забота. Ты не отличаешься сильной волей, значит, будешь выполнять ее малейшие капризы». «Ты богат». Это даст ей право на такое количество причуд, что ты не перестанешь отнимать у меня время. Ты пользуешься случаем кровопийца. Посмотрел бы я на тебя, если бы сейчас у меня в руках был колокольчик. Как видишь, не такой уж я дьявол, как говорят. И я иногда поступаю как человек. Твой совет, я больше чем уверен, коварная ловушка. Святой Павел говорил «Мелиус эст нубере вам ури». Лучше вступить в брак, нежели сгореть от желания. Так что неужели мне суждено загнуться на этом ложе? Кто знает, кто знает. Ты слишком хитер, сатана, — засмеялся Луици. Я поймал тебя в твои же собственные сети. Ты просил у меня десять лет, значит, я проживу еще никак не меньше. Да, но как? Не забудь, ты всецело в руках врача, который считает тебя безумцем. Придется ему признать обратное. «Веришь ли ты, что Генриетта Буре тронулась умом? «Вот те раз!» — воскликнул Луици, «Так ты полагаешь, что я закончу свои дни в приюте для душевнобольных? И более разумные люди, чем ты, сгнили там заживо. Ты клевещешь на общество нечистый. Насколько эта клевета, будешь судить сам. И когда? Может, завтра, может, через десять лет?» Это зависит от решения, которое ты сейчас примешь. И вот еще что. Скажи, вся эта грязная возня около меня этой ночью, была ли она на самом деле, или все это мне привиделось в бреду? Ты прекрасно все видел и слышал. Меня тошнит от этого безобразия, — пожаловался Луицы. Ты просто болен, барон, да и вкус твой весьма извращен. «Как, проповедник Порока, ты смеешь защищать подобную мерзость?» возмутился барон. «Да ладно тебе!» — ухмыльнулся дьявол. «Что я? Лучше меня это сделают другие изящные источники». «Что еще за источники?» «Самые изысканные и добродетельные, дорогуша!» Дьявол фыркнул, словно учуяв нечто дурно пахнущее. «Если бы только ты обладал возможностью узнать заранее...» Какая литература будет пользоваться успехом через несколько лет? Во Франции, спросил Луицы, у самого культурного и остроумного народа в мире? Да, господин, вот именно, у самого культурного и остроумного в мире. Франция породит произведения о трущобах, чердаках и пивнушках. Героями романов станут дворники, стоевщики и мелкие перекупщицы, говорящие на непотребном жаргоне. Их души станут подвластны самым низким порокам. А портреты будут походить на дурацкие и злые карикатуры. И ты утверждаешь, что найдутся любители такой макулатуры? Все будут глотать эти шедевры. Великосветские дамы и белошвейки, прокуроры и биржевые клерки. Они будут в цене? Нет, подобные чепухи я никогда не скажу. Данная чтива похожа на уличную девку. Ее презирают, но за ней бегают. Но это же совсем разные вещи. Отнюдь такова суть всех легко доступных удовольствий. Чтобы удостоиться любви утонченной женщины, нужно обладать возвышенной душой и острым умом. Необходимо умение радоваться одному незначительному слову, взгляду, жесту, чему-то неуловимо изящному, святому и значительному. С ночной бабочкой же все не так. Наслаждение летит к вам галопом, открыто, разнузданно и без стеснений, так что для его достижения не требуется никакого труда. Оно бросается на шею, возбуждает, увлекает и сбивает с толку. На утро приключение вгоняет в краску, а вечером все начинается сначала. То же самое и в литературе. Никто не признается первому встречному, что увлекается нездоровым чтивом, Но, тем не менее, все глотают его ночами напролет. И в этих произведениях будут сцены, подобные той, что я видел сегодня ночью? А разве ты не собирался издать мои мемуары? Неужели ты считаешь, что и для такой грязи в них есть место? Почему бы и нет? Я слишком далек от людского рода, чтобы чувствовать разницу между пороками аристократов и неотесанных плебеев. Для того, кто видит человека насквозь, Ровно никакого значения не имеет одежда, которой он прикрывает свое уродство. Ты видел алчность в самом низком ее проявлении? Не хочешь ли увидеть ее и в другом обществе? А что ты называешь другим обществом? О, в нем довольно много этажей, но вся разница между ними только в умении хранить тайны. Иными словами, на верхних этажах куда лучше владеют искусством лицемерия, чем внизу. Это еще больший грех. Дружище, усмехнулся сатана. Лицемерие, если правильно на него смотреть, величайшее благо человеческого общества. Вот террас. Представь себе, барон, вот город, пораженный чумой. Если недальновидная администрация оставляет на улицах завалы из трупов и больных, если его атмосфера пропиталась смертью, а воображение жителей – страхом, то нет никакого сомнения, что через короткий промежуток времени эпидемия скосит три четверти населения. Но если наоборот отцы города заботятся об уничтожении всяких следов бедствия, если умирающие в больницах, а мертвецов быстро увозят и сжигают, то эпидемия приводит к минимальным жертвам. А порог очень похож на чуму. Его миазмы расливают нравственную атмосферу, Вы это называете плохим примером. Так что не брони понапрасну лицемерие, исцеляющее порой людские язвы. Это как бы нравственное здравоохранение общества. А что же тогда добродетель? Добродетель хозяин — это прежде всего здоровье. Да где ж его взять? Ищи. Как же я могу его найти после всего, что ты мне тут наплел? Кто мне докажет, что лживые одеяние притворства не прячут жуткий недуг? «А ты смотри под одеждой. То есть ты хочешь сказать, что мне нужно внимательно слушать твои басни, но пока я вижу в них только подлые преступления. Это потому, что не я выбирал сюжет. Но если когда-нибудь я встречу невинное создание, ты ведь запросто обольешь его грязью в своих гнусных рассказах. Я никогда не обманываю и не клевещу. Это оружие слабовольных трусов». «Ну, раз так, мистер сатана, раз уж ты достоверно обещаешь мне рассказать всю правду о любой женщине, которую я повстречаю, тогда я согласен на сделку, предложенную тобой, но только при одном условии. Мне нужно два года на то, чтобы сделать свой выбор». «Ну, так и быть, пусть будет два года». Дьявол согласился, но не без видимых колебаний. «Договорились?» «Договорились». Тогда излечи меня и немедленно. Ну уж увольте, барон, недовольно фыркнул сатана. Ты же прекрасно знаешь, что я не берусь за физически невозможные вещи. Так ты меня обманул? Ты все так же недоверчив, бы и сам лжив до мозга костей. Так вот, через три недели ты будешь здоров просто до неприличия. И как же, изумленно вопросил Луицы, но дьявол уже исчез.